Прошло минуты две, и ни тот, ни другая не вымолвили ни слова. Наконец, и в Тибиде, словно рассуждая сама с собою, заговорила томным голосом. — Быть может, предупреждая его, я имела в виду какую-нибудь личную корысть? Прося его не предаваться откровенным порывам своего честного сердца, не вверяться слепо, указывая ему, какими путями самого низкого предательства окружён он и бедные гладиаторы, доблестно восставшие в надежде на свободу, а вместо того обреченные еще худшей участи, чем их прежняя доля. Быть может, поступая таким образом, я имела в виду свою корысть? Не правда ли? — Да кто же говорил это? Кто думал это? — спросил Акномао, остановившись перед девушкой. — Ты? — вскричала резко куртизанка. — Ты? — Я? — проговорил в невыразимом изумлении Акномао, поднося обе руки к груди.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 Повторила Эфтибеда, вставая и приближаясь к окнамао, который почти боязливо понурил голову. «О — воскликнула немного, погодя девушка, сложив свои крошечные руки и подняв свои огненные глаза к небу. — Неразумный, ослепленный человек! Он еще спрашивает меня об этом! — Скажи мне, скажи, легковерный! — прибавила куртизанка после минутного молчания —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 «Да потому что сделаны ему предложения не соответствовали важности требуемой от него услуги!» Акномау снова принялся ходить, молча опустив голову на грудь. «Потому что ему было мало чина квестера и должности префекта!» Акномау не отвечал и продолжал свою прогулку. «А теперь предложения эти были возобновлены, удвоены, утроены, а он вам об этом не обмолвился ни словечком!» «Да как же ты это знаешь?» — спросил Акнамау, останавливаясь перед Эфтибеде. «Да неужели ты воображаешь, что Рутилий, переодевшись в Апулийского землевладельца, отправился в Рим только за тем, чтобы предложить Кателине начальство над гладиаторским войском?» «Но коли...» «Только вас мог в этом уверить лукавый и хитрый обманщик, но не меня. Я отлично поняла, что посолову отправлялся в Рим возобновить переговоры, которые были начаты в фунде консулом лично». Акномао продолжал ходить в молчании. Если это было не так, то зачем же послал Спартак Рутилья? Именно Рутилья, который был латинского происхождения и свободно рожденный. Акномао оставил и это замечание без ответа. «Почему, когда Рутилий умер таинственным образом, почему, не спросивши совета ни у кого из вас, таких же вождей, как он сам, притом более доблестных и храбрых, чем он, Спартак послал в Рим своего верного Арториджа, переодетого фокусником? Почему именно Арториджа, любовника своей сестры Мирдзы? Почему не другого?» Помолчав немного, между тем, как Экномау продолжал расхаживать по палатке, Эфтибиды продолжала... — И почему, как только Арториджи вернулся из Рима, Спартак захотел, чтобы вы согласились во что бы то ни стало выйти из Италии, вернуться во фракию в Галию, в Иллирию и в Германию? Акномау приостановился. Он уставился неподвижным, бессмысленным взглядом на одно из железных колец, которым придерживалась палатка за крюк, вбитый в землю, кусая машинально ногти правой руки и подперев другой рукой левый бок. — Разве это... Все так просто, справедливо, честно, проговорила через минуту и в Тибиде, и после небольшого нового промежутка прибавила. Как? Рим, истощенный до того, что не знает, где набрать войско для сопротивления победоносному Серторию в Испании, победоносному Митридату в Азии. А у нас в эту страшную для Рима минуту 70 тысяч солдат, хорошо обученных, превосходно вооруженных, победивших римлян во многих битвах. И вот. Вместо того, чтобы идти на неприятельский город, мы бежим от его стен, обладание которыми никто не оспаривает у нас. Ну, разве это разумно? Разве это не подозрительно? Акномал продолжал стоять неподвижно, только время от времени медленно покачивая головою. Линтул, Гелий!» «Их войска — все это басни, придуманные им, чтобы обелить, оправдать каким-нибудь способом это постыдное и непонятное бегство, чтобы замазать глаза обманутым, чтобы скрыть ужасное и слишком очевидное предательство. Гелий, лентул, их войска!» — продолжал рассуждать, словно сама с собой куртизанка. «А почему на рекогностировку движений этого воображаемого войска лентула он отправился сегодня сам с конным отрядом в тысячу человек?» Почему посылал следить за несуществующим войском Гелия вплоть до вчерашнего дня криети этого Арториджа? Почему всюду и везде сует он своего Арториджа? Почему не послал он одного из вас? — Ты права. — Слишком права, — прошептал едва слышно Акномао. — Клянусь всеми богами светлого неба! — со страшной силой воскликнула Эфтибеде. Да проснись же, наконец, от этого рокового оцепенения, в котором тебя продолжает убаюкивать предатель! Проснись, заклинаю тебя твоими богами! Открой глаза и загляни в ту страшную пропасть, на краю которой ты находишься, и куда приготовляется тебя ввергнуть рука друга, которая довела тебя до этой роковой бездны. А коли желаешь других доказательств и побудительных причин предательства этого человека... то вспомни, что он безумно любит одну римскую патрицианку, Валерию Миссалу, вдову Суллы. Ради нее, ради любви своей, он продает вас римскому сенату, а тот в награду даст ему в жены его возлюбленную патрицианку, виллы и богатство почести отличия». «Правда, правда!» — вскричал германец, пораженный этим последним размышлением, и отныне вполне поддавшись доводам куртизанки — которые, взятые все вместе, доказывали, как нельзя убедительнее предательство фракица. «Спартак — предатель! Это ясно, как день! Пусть свирепый кровожадный пес Мангармор вечно терзает его проклятое тело в безднах Нифльгейма!» Глаза Евтибеда заблестели жестокую радостью при этом проклятие германца. Она приблизилась к нему и проговорила, задыхаясь быстрым внушительным тоном. «Что же еще ты ждешь? Или ты желаешь, чтобы тебя и твоих верных германцев увели в какое-нибудь горное ущелье, где вас принудят позорно сложить оружие без боя, а затем отдадут на распятие или на съедение диким зверям в цирках?» «А? Нет! Клянусь всеми громами бога Тора!» — яростно загремел германец. Он схватил из угла свою испаринскую кольчугу, надел ее на себя, покрыл голову шлемом, опоясался мечом и взял в руку щит.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 «Иди, пусть твои войска встают потихоньку, пусть и гальские легионы собираются без шума, и отправляйся. Отправимся в эту же ночь. Слушайся советов той, которая тебя любит, обожает тебя, которая желала бы видеть тебя выше и славнее всех мужчин на свете». Говоря это, и Ифтибеда также надела на себя кольчугу и шлем. Увидя, что Акнамау собрался уходить, она прибавила «Я сейчас велю вывести лошадей».